глава 44 До поездка образующего события оставалось около четырех часов. Аленины мандраши и любопытство нагнетались усталостью, но в андрушиной шоу-программе нашлось место пассивному отдыху. Не успели сопли аллергиков высохнуть, как поезд метро уже нес их в кинотеатр. Частный для мини-компаний. Назывался он «Последний ряд», чтобы каждый понимал романтически уединенное предназначение. Не обошла бы догадкой Алену, поэтому Андруша забыл уточнить название места и где-то потерял слово «частный». Судя по информации на сайте, кинозалом служила просторная комната с экраном до потолка, где у стен отдыхала плюшевая стая крупных животных почти в натуральную величину. «На них и поспать можно, да и мало ли как оно в темноте вдвоем с Аленой сложится», — облизнулся Андруша, выписывая адрес накануне поездки. Девушка увидела вывеску над входом и замедлила шаг. «Что-то мелковато для кинотеатра». Она остановилась напротив одноэтажной пристройки к жилому дому. «А там просто короткометражки показывают». Андруша призывно распахнул дверь, и, пропустив девушку, захлопнул за собой, как мышеловку. Очень странное место. Вместо кассового окошка барная стойка, вместо табло с сеансами трехсотрублевая цена за час. Уже эта формулировка «за час» сажала Алёнину батарейку. Что до стен с картинами в жанре ню, то они заставляли девушку оглядываться, не запирает ли кто дверь. Хорошо еще, полотна были настолько далеки от реализма, что, вероятнее всего, принадлежали кисти дельфина. «Куда ты меня привел?» Шутливой агрессией Алена заслонила собой кассира. «Давай просто на диванчике посидим, вечера подождем, тут коктейли есть, по рассказываешь мне что-нибудь, ты же любишь». Ха, сравнила». Над фильмом годами работали сценаристы, операторы, режиссер ночами не спал, актеров подбирали, тех удели, слова учили были, построены миллионные декорации, потом монтировали. Все, чтобы мы смогли кино посмотреть. Или я тебе что-нибудь порассказываю. Как-то неравноценно. Алена стала выбирать, каким именно аргументом стереть этот набор слов, но Андруша сжалился. Он объяснил, куда они пришли, и под гнётом целомудренной идеи с удобством посмотреть любой фильм на проекторе пали даже скобрезные маски картин. Девушку ничуть не страшило общество Андруши, сколь бы глубоко в ней не сидел архетип мужика как маньяка, да и перед плохо нарисованными гениталиями она не краснела. Её отталкивал скрежет приближающегося к ней испанского стыда. Бывало... Узнавала она случайное новое понятие, если нравилось, запоминала, и, как по волшебству, начинала слышать это слово на каждом шагу. Так случилось и с испанским стыдом. Но теперь, когда ей попадалось это меткое определение, Алена не только удивлялась, откуда все про это знают, но и видела в голове чёткий пример употребления. Стыд, как за саму себя, у девушки вызывала Андруша. Не всегда, а в ситуациях, когда запрещено быть собой. Таких, как тет а -тет» в киношной темноте, среди подушек, обоюдно слышимого дыхания, исходящего друг от друга, тепла и шуршания андрушиных ладоней, вытираемых от джинсы. Они два раза смотрели у него фильмы рядом без света и оба раза хроники обыкновенного безумия. Безалаберность и несуразность, с которыми липовый зритель исполнял интерес к происходящему на мониторе, они сбоку делали сюжет фильма непостижимым. Пришлось пересматривать под предлогом интересности, недостаточной для одного раза. В итоге Алена потом добила кино сама. Смирившись с посещением последнего ряда, девушка легла на ковер и оперлась на синтепоновую спину тигра. Аргентинский, но все равно интересный. Предварил показ Андруша. Тебе понравится. Дальновидный синефил Фил» неспроста выбрал именно «Дикие истории». Кино состояло из нескольких отдельных новелл. Это снижало риск заскучать и ради чего все и делалось, давало возможность отвлекаться друг на друга без тяжкого ущерба слежению за конвой. Единственное, все портил плюшевый тигр. Он вымахивал до полутора метров в длину и торчащими из-под девушки головой и задом охранял ее от Андруши. И рядом с Аленой не сесть узко, и рядом с тигром далеко до Алены. Не просить же подвинуться. «Воп, панда неудобная попалась!» — кряхтел парень, меняя под собой очередное сиденье. Видя старания спутника выклинчить визу на тигра, Его обитательница сдалась и отселок к мохнатой голове на гостеприимное количество полосок. Оказавшись плотную с Аленой, тот разомлел, кусочки пазла сложились. Локоть к локтю, плечо к плечу, бедро к ляшке. Парень заметил блеск во рту героини фильма и открыл свой. — О, у меня на первом курсе тоже язык был проколот. — Зачем? Невозможно было не спросить, зная Андрушу. «Я же на журфаке учился, вот чтобы дикцию разработать», — прошептал он, стараясь не мешать актерам. «В смысле, я так всем говорил тогда. Ну, а в общем, целоваться зачем еще?» «И как?» — представила пробитый язык журналиста Алена. «Не знаю. Я штангу от пирсы проглотил, а пока на новую накопил, дырка заросла». С ожалением об упущенной молодости Андруша провёл зубами по скучной пустыне языка. Зато экскурсом в былое он не только стряхнул с себя напряжение от тесной близости к соседке, но и под шумок выпрямил за её спиной руку. Большое дело. Сама же Алёна изъёрзалась на тигре, мучимая вопросом. «Когда ж ты уже засосёшь меня, как бухую суку?» Делала она это, мирясь, что случись подобное взаправду, Немедленно бы расцарапала Андруша лицо и прокусила губу. Но демоны неприступности начали становиться все покладистее. Осторожный дрессировщик поглаживал плечо девушки, пока не приучил ее к своей ладони. В один из громких моментов фильма сухой изнутри парень, не дыша, подгреб к себе Алену. Решающий бросок тактильной дженги был вынут, башня устояла. О том, как вкусно пахнет девушка, Андруша уже говорил, собирая носом со сливочных щек густой концентрат абсолютного счастья. Своей улыбкой он отыскал Алёнину, и их жизнь разделилась на «до» и «после». Труды создателей четвертой новеллы «Диких историй» потеряли смысл. Но только четвертой. Зажмурившийся тигр недолго терпел клокот белгородской любви у себя на спине. Передивы у седоков были целые жизни. Время позволяло не глотать гормональную икру, а раскусывать. На титрах к пятой новелле Андруша с Аленой разлепились и с пассажирскими лицами деловых манекенов прильнули к экрану. Покинули последний ряд они не менее официозно, по-шпионски, скрывая друг от друга случившееся. По пути к метро они почти не говорили, а если и случалось, то это были комментарии окрестностей. Они шли, держа руки в карманах и ответственно соблюдая полуметровую дистанцию. Их выдавал лишь взгляд. Требовалось время, чтобы натренироваться смотреть на друга как на парня, сравнить вид девушки с видом подруги и наоборот. Они не знали, что с этим все делать, поэтому отложили необходимый разговор на потом. Тем более в заброшенном складе их ждало событие, предвкушении которого стоит забыть о насущном. Для Алены оно все еще было загадкой, но уверенное в сюрпризе лицо проводника передавало ей величие момента. — Ну уже можно, не томи! — с трудом поспевала она за хранителем тайны. — Через час все узнаешь, — приговаривал парень, торопясь к ближайшей станции. Ещё дома он отрепетировал в google картах Яндекса «Пиши путь от метро к советскому складу», где и был запланирован концерт, поэтому приехал на вполне знакомую заводскую окраину. «Нет, в гараже я запирать тебя не собираюсь», — простимулировал Алёнину поступ парень. «Сейчас, вот-вот уже». Андруша угадывал волнение спутницы, ведь шли они по тёмной уродливой улице среди домов, в которых, судя по их облику, не могло происходить ничего хорошего. Не говоря о сопутствующих общагах, складах, цехах и гаражах. Но Алена верила в лучшие, так как по ходу движения их обгоняли такси, машины и группки на вид платежеспособных молодых людей. Чем дальше, тем больше народа становилось. Они стекались на главную дорогу с тропинок или подъезжали на автомобилях, которые, случись им попасться на глаза, взятка дателю Денчику у какой-нибудь фирмы, рассказали бы ему о внушительных аппетитах тамошних коррупционеров. Вдруг Андруша услышал, как кто-то впереди женским голосом портит сюрприз, скандируя имя Джаред. Ничего не оставалось, как прибегнуть к тактике телефонной спамерши из Тинькофф-банка, которая звонит и, не давая опомниться, фарширует мозг мусором. «Эх, Аленка, сейчас тебе такое будет!» Перебивая выкрики, подпрыгивал от восторженного волнения Андруша. Молчание обрекало на крах, и он судорожно продолжал засорять эфир. «Помнишь, сегодня в кино мужик тачку разворотил типу за то, что тот ему в окно факт показал? Это у Алешки сосед такой. Пригрелся как-то на его орешники дятел, повадился орехи грызть». Сорвет, унесет на крону и там клюет его, пока до ядра не доберется. И этим соседу кровь портил. Прикинь, даже из ружья в дятла стрелял мимо. Правда, жмотил для птицы своих орехов. Ну и, короче, придумал, как дятла наказать. Срубил орешник. И не жалеет. Ну а что, дятел его выращивал, что ли? Так и тот, сяду, но накажу. Закончил кричать в ухо балабол. Вряд ли Андруша заставил Алену запомнить эту притчу для внуков, но сохранить интригу удалось до самого входа. Каждую секунду парень ждал разоблачения. Он словно прятался с Аленой под кроватью от террористов, зная, что вот-вот покрывало вздернется, и над полом свистнет вражеская голова с криком «Сейчас начнется концерт Джареда Лето!» «Начало седьмого уже, живее!» подгонял последних счастливчиков с флаерами байкер-контролер. «Мы из Белгорода, от Вани Жабы вас предупредить должны были», — скрестил пальцы Андруша. Байкер полистал телефон, сверил ожидания на фото с реальностью и поставил печати. «Стреляйте уже, не мучайте», — приближался к народу Сен и спутник Алены, который секунды на секунду узнает, зачем они пришли. Утаить цель собрания казалось труднее, чем спрятать в иголке сток сена. Но, как ни странно, над сценой не было никакого баннера, а свистящие и хлопающие люди имя кумира не афишировали. То есть происходило то, чего Андруша не видел в самых утрированных мечтах об удачной поездке. Повсюду были фанаты любимой группы Алены. До появления кумира оставались мгновения. Но она об этом до сих пор не знала. У девушки все съежилось. Она угадывала, что сейчас случится нечто грандиозное, иначе к чему конспирация, да и попробуй замани такую глушь рэпера Басту и еще кого-то известного, с кем-то теру в барной стойки И что удивительно, никто не просил фото и автографы, то есть публика собралась искушенная. К слову о глуши, помещение склада выглядело намного привлекательнее, чем казалось снаружи. Это была все та же ржаво-индустриальная архитектурная плесень, но уже созданная дизайнерами, намеренная недавно. Алена отчаялась пытать партизана и просто уставилась в одинокий микрофон. Вдруг над сценой стало совсем ярко, а перед сценой громко. Она подошла к гулу. По лестнице со второго этажа металлическими шагами нисходил бородач веганской комплектации с гитарой. Алена прищурилась, повернулась на Андрушу убедиться, что не спит, и взвыла, распугивая безумием таких же миломанов. Самым приличным, что извергалось из этого миниатюрного вулкана с карамельной магмой, было «Ёб твою мать, Андрей!» Обливаясь своими лучшими слезами, она повисла на спутнике, закончив лобызать, пока и на его лице не осталось сухого места. «Господи, спасибо!» — оговаривалась по Фрейду девушка, обращаясь к Андруши. Тот почувствовал, что вершина, которой он шёл 25 лет, достигнута. Его не интересовало происходящее на сцене, где неизвестный ему хипан исполнял незнакомые песни под акустику, ему даже было лень облизать окружность рта влажную после Алёны. Он силился воспринимать происходящее как должное. как хорошо выполненную миссию сделать хорошего человека счастливее. У него не осталось сил на собственную радость. Парень застыл в блаженной улыбке и поотически немного свысока поглядывал на Алёну, которая, извиваясь рядышком вместе со всем залом, подпевала сладкоголосому знатоку английского. Вторая волна благодарности судьбе накрыла девушку, когда урок легенды между песнями проскользнула родное Нирвана. она не ошиблась. Минуту долой, и Джаред Лето уже мелодично цитировал пожелание второго Алёниного кумира, Курта Кобейна «Rape me, my friend», перепевая его хит. Добравшись вместе с хором до этой строчки, Алёна произнесла её не как референ, а как просьбу, обращая перевод к конкретному человеку. Чудо продолжалось около часа, что для чуда более чем достаточно. Алена даже не догадалась расстроиться из-за запрета на селфи с кумиром. Пусть он навеки останется там, на сцене, а то еще окажется всего лишь человеком. Впереди была долгая дорога домой. Ведомая за руку девушка бездумно поплелась к метро. Она рассеянно смотрела вперед и не вызывала у Андруши ни малейшего желания нарушать ее постконцертную дрожь в коленках эмоций. Так, вместе с Алениной прострацией, путники добрались до сна в поезде 015А, Мурманск, Белгород.